Глава 18. Этим утром Александру разбудили звонки телефона, сразу три, один за другим. Первым оказался Лапу. Саша рассказала мужу новости и расстроилась, узнав, что он собирается задержаться на Сицилии еще на два дня. «Я познакомился с владельцами интересной винодельни. Нельзя упустить шанс. Я обязательно должен к ним съездить», — оправдывался Лапо. Но она не успела почувствовать себя одинокой потому что сразу раздался второй звонок. Наконец-то Иван, падре Джованни, приехал во Флоренцию, но со встречи ничего не вышло. Иван пообещал освободить завтрашнее утро, и они без спешки посмотрят протоколы расследования по делу Кастанци Даллари. «А сегодня никак», — взмолилась девушка. «Ну что толку просить, если у священника даже ужин уже распланирован?» Телефон зазвонил в третий раз. И, наконец, настроение поднялось. Массимо предложил заехать к ней по пути из Костельмонте в Квестуру Эмполи и рассказать новости. И если уж до такого дошло, то новости должны быть действительно значимые. Поэтому Саша отправилась на кухню. Выяснить, что экономка Бернадетта сможет предложить вечно голодному, но давно уже не стройному инспектору. И он, конечно же, не отказался. Ни от огромной фритатты с цукини, ни от малинового кекса. «Спасибо. Мы поговорили с Марчеей Абатте. Теперь ее рассказ запротоколирован и станет одним из свидетельств по делу». «И что у нас получается?» «Давай систематизируем все, что мы знаем на сегодня». Гвидон Гвидонна джонна знал личность подростка, который намеренно бросил горящую газету в окно дома сеньора Гвидо Морискини, отчего случился пожар, и сеньор Морискин умер, задохнувшись в дыму. Таким образом, мы имеем дело с убийством либо преднамеренным, либо по неосторожности. Но поджигая дом, подросток должен был понимать, что делает. И здесь 30 лет не помеха. Убийца будет осужден. Гвидонна сказал Марчини, что собирается обнародовать информацию и уничтожить этого человека теперь уже взрослого. Это важно, потому что, по свидетельству домработницы, человек в кабинете пеколо в утро убийства. Сказал, это меня погубит. Соответственно, мы рассматриваем этого человека как вероятного убийцу Гвидона Пеколаджонны. Если она не ошиблась, то это директор Савини. Вот только к стрельбе он не может иметь отношения. Он находился возле часов у всех на виду. Савини утверждает, что был не слишком хорошо знаком с Гведонны. Но мы уточнили место его рождения. Угадаешь сразу? «Деревня Лаварделло». «Значит, они все знакомы с детства. Гвидоны, директор Савини, советник Тарини и жена советника Каролина Перони». «Именно. А теперь посмотри на план отеля и двора, где проходил гала вечер. Инспектор достал лист бумаги, развернул перед Сашей. «Мы знаем, что выстрел был произведен вот с этой точки. Эксперты баллистики абсолютно уверены». Шла демонстрация механических часов. Люди смотрели на сцену, но в целом помнят, кто находился рядом с ними. Так мы сумели реконструировать тот момент, не собирая большую толпу для следственного эксперимента. «Смотри, вы с принцем, э, Слапу были вот здесь». Он указал на крохотный стикер с фамилией Арсини. Директор Савини был на сцене возле часов, как и заместитель директора Алича Феррари его любовница, как нам теперь известно. «Началась демонстрация, и вы с мужем подошли ближе». Инспектор аккуратно отклеил стикер и перенес его ближе к квадратику сцены, втиснув среди других таких же стикеров. Все правильно». Саша посмотрел на квадратики. «Думаю, да. Я помню архитектора, пожилого мужчину, который прервал советника во время его речи. Они с женой стояли рядом с нами». Я еще подумала, что они оба очень высокие и могут смотреть через головы. Перед ними было двое мужчин. Один высокого роста, другой низкий. А справа от них стояла женщина с ярко-рыжими волосами. Массимо указал на стикеры рядом со стикером Арсини. Именно так. А Каролина Перони? — Вот здесь, справа от мужчин, подальше от меня. Дай подумать минуточку. Саша закрыла глаза и постаралась представить. Тот вечер у бассейна. Вот подмостки сцена, вот директор Савини и Аличи, вот архитектор с женой. Вот она сама хватает мужа за руку. Золотое платье Алича вспыхивает искрами в свете единственного прожектора, направленного на сцену, когда погасили все остальные. Да, все так, но... Что-то не так. Не пойму, что именно. В тот момент я испугалась, не смейся. Правда, испугалась, когда появилась фигурка смерти. Даже сейчас Саша вздрогнула, вспомнив свои ощущения. Ты уверена, что все оставалось так же? Никто новый не появился в поле зрения? Или кто-то сменил местоположение?» Она покачала головой. «Но я что-то заметила. Если бы я только могла вспомнить, что именно...» «Не торопись, само придет. Пискнул телефон инспектора. Он прочитал сообщение и положил телефон перед собой. «Мне сейчас пришлют файл. Ребята говорят, я должен его увидеть. Эксперты изучили содержимое компьютеров Пеколаджонны. Нашли что-то интересное». Телефон снова пискнул. Массиму открыл файл, прочитал и покачал головой. «Ну и ну». Гвидонна Пикаладжонна собирал материалы о советнике Тарини. Тут школьные записи, результаты экзаменов, служба в армии, финансовые документы. Глубочайшее расследование. Но зачем ему все это? Ты сидишь? Как видишь. Ему заказал и оплатил расследование некий Чезаро Перони 10 лет назад. Отец Каролины? Ну, я не удивлена. Он искал компромат на тарени перед свадьбой с дочерью. А вот следующий файл. Это результаты расследования в отношении Чезаро Перони по заказу его конкурентов. В этом году. Но еще интереснее, что одновременно Гвидоны возобновил расследование в отношении советника Тарини, только за это ему уже никто не платил. И вот фотография из файла. Масиму подвинул телефон к Саше. На фотографии 15 мальчиков в футболках, шортах и кроссовках стояли в два ряда. По бокам двое мужчин в спортивной форме. Футбольная команда, судя по мячу, в первом ряду. Один из мальчиков был знаком. Тоже открытое лицо, кривой нос боксера. Никаких сомнений. Это Пьетро Торини. Это футбольная команда Лаварделло. А вот список правонарушений, совершенных Пьетро Торини в возрасте от 12 до 17 лет. кражи велосипедов и в магазинах. Нападение на других подростков, рэкет, хранение наркотиков. Так он и не скрывает. Он открыто признался в ошибках, совершенных в детстве. Прямо там, на вечере. Гордился, что встал на правильный путь. А вот это? Причинение ущерба имуществу и создание опасности для жизни во время хулиганского нападения, приведшего к смерти 85-летнего инвалида Гвидо Морескини. Так не привлекли к ответственности? Даже не предстал перед судом. Недостаточно доказательств. Гвидоны собирался уничтожить человека, виновного в смерти старика, поэтому он и собирал все, что можно, о советнике Тарини. И если Торини был тем человеком, которого ждал Гвидоны в день своей смерти, и они поговорили о пожаре, то. Масимо позвонил и отдал распоряжение привести советника Торини в квестуру. Повернулся к Саше и я хочу, чтобы поехала со мной. Ты уже знакома с Каролиной? Была рядом, когда Тарини попал в больницу. Лучше ей увидеть знакомое лицо. Мне жалко эту женщину. В последнее время она на взводе. Интересно, что Каролина знает о пожаре? Она была в той же компании, в той же деревне. Возможно, даже была там, когда ее будущий муж поджигал поместье. У меня возникает тот же вопрос.